На грязной электроплитке он сварил кофе, было четыре утра, отец встает в половине шестого. К этому времени необходимо уйти. Сейчас нужно прежде всего найти убежище, скрыться. Разные варианты, одинаково немыслимые, мелькали в голове. Но в конце концов он сообразил, что делать. Допил кофе, вышел из студии, пересек двор и строясь отпер дверь дома. В ноздри ударил затхлый стариковский запах. Валандер прислушался. Тишина. Осторожно прошел на кухню, где стоял телефон, и застворил за собой дверь. Взялся за трубку, прикинул, что скажет, и набрал номер. Стэн Виден ответил почти сразу же. По голосу Валандер понял, что не разбудил его. Лошадники встают рано, — подумал он. Стэн, это Курт Валандер. Когда-то они были очень близкими друзьями, и Валендер знал, что Стэн не выкажет удивления. удивление. — Слышу! — отозвался он. — Что это ты в такую рань звонишь? — Мне нужна твоя помощь. Стэн Виден ничего не сказал. Ждал продолжения. — Встретимся на Сантхамаринском хамаринском шоссе. Бери машину и приезжай. Мне нужно ненадолго где-нибудь укрыться, хотя бы на несколько часов. — Где встретимся? — спросил Стэн Виден и закашлялся. — По-прежнему курит свои крепкие сигарки, — подумал Валандер. — Я буду ждать у съезда на Коссебергу, сказал он. — Какая у тебя машина? — Старый дуэт. — Сколько тебе нужно времени? — Туман густой. Минут сорок пять, может быть, чуть меньше. Я буду там. — Спасибо за помощь. Валандер положил трубку и вышел из кухни. Не устояв перед искушением, прокрался через гостиную, где стоял старенький телевизор, и осторожно отвел драпировку. Там, в комнате для гостей, спала его дочь. В слабом отсвете лампы над кухонной дверью он увидел волосы, лоб и кусочек носа. Линда крепко спала. Он вышел из дома, уничтожил следы своего визита в студию, сел на велосипед и на перекрестке с магистральным шоссе свернул направо. Добравшись до съезда на Косыбергу, поставил велосипед за бараком службы связи, Телеверкет спрятался в темноте и стал ждать. Туман по-прежнему был густой, как молоко. Внезапно в сторону Санд Ханмарена проехала полицейская машина. Валандруп показал, что за рулем сидел Петрс. Со Стенном Виденом Валандр виделся последний раз больше года назад. В связи с тогдашним расследованием подвернулся случай заехать на Виденовскую конниферму, неподалеку от развалин Шернсудской крепости. Стэн тренировал скаковых лошадей, жил бобылем, должно быть, многовато и часто пил, и поддерживал сомнительные отношения с своим женским персоналом. Когда-то у них была общая мечта. Стэн Виден, обладатель красивого баритона, станет оперным певцом. А Валандер — его импресарю. Но мечта не сбылась, дружба ослабела и в конце концов прервалась. И все же, наверное, он был самым моим единственным настоящим другом, думал Валандер, ожидая в тумань, не считая Рюдберга. Но с Рюдбергом все по-другому. Мы бы никогда не сблизились, если бы не работали в полиции. Минут через сорок из тумана вынырнул. — Вишневый дуэт! — Валандер выбрался из-за барака, сел в машину. Стэн Виден посмотрел на его лицо, окровавленное, грязное, но по мгновению ничуть не удивился. — Потом расскажу, — сказал Валандер. — Если захочешь, — отозвался Стэн Виден. Нераскуренная сигарка висела в урта, в машине пахла перегаром.